Глава третья. Мать всех бурь. Македонский выступил вперед и вкрадчиво спросил Макарыча: "То есть до этого по-вашему мы всех обманывали? Да? Я этого не говорил", спокойно сказал Макарыч, игнорируя легкий флер угрозы в словах Македонского. Вы не обманывали нас и рассказывали правду, даже неприглядную, но кое-что. Вы с Максом не досказали. Может, посчитали неважным или решили, что не стоит упоминать о таких вещах, а может, и сами каких-то подробностей не знаете, но есть те, кто знает. Он достал новую папиросу и подкурил. Я понятия не имею, о чем вы, сказал Македонский. Просветите нас, раз уж взялись за это дело. С удовольствием. Довольно пыхнул своим ядовитым дымом Макарыч. «Начну, пожалуй, издалека. Мы все хоть немного, но слышали о тектонических процессах. Что говорит наука? Наука говорит, что по жидкой магме плывут, подчиняясь ее вечным течениям, вызываемым вращением Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, а еще Луны вокруг Земли, колоссальные громадины материковых плит». Там, где плита сталкивается с плитой, вздымаются высокие горы. Потом плиты находят общий язык, и горы стареют, сглаживаются временем, как Урал или Карпаты. Иногда от удара плита раскалывается, образуется рифт, со временем становящийся морем. Так появились Средиземное, Красное море, Байкал, а прямо сейчас образуется рифтовый разлом который через пару сотен тысяч лет расколет пополам Африку. Все верно? — Ну, это очень упрощенно, конечно, — сказал Павел Петрович, глядя себе под ноги. Но в целом именно так все и выглядит. — Как раз это я и ждал от вас услышать, — кивнул Макарыч. — Видите ли, почти сорок лет назад наш дорогой друг Кулешов выпустил одну за одной несколько блестящих работ на эту тему. Он слету защитил, и кандидатскую, и докторскую. Он стал самым молодым академиком Союза, или одним из самых молодых. Его буквально носили на руках. А почему? Да потому что его работы под слоем заумных формул, длинных, наполненных специальными терминами и прочей словесной чешуёй определений маскировали ряд вопросов, которые, несомненно, задали бы если бы не труды нашего с вами спутника. Почему материки не тонут в магме? Они ведь состоят из куда более тяжелых веществ, чем те, что в расплавленном виде содержатся в ней. Почему движение материков не линейное, а расходящееся в стороны от некоторого разлома, «И почему оно не совпадает с рассчитанными сообразно законом небесной механики направлением тектонических течений?» «И вы, конечно же, знаете ответы на эти вопросы!» С ехидством спросил Кулешов. «Помилуйте! Откуда?» — пожал плечами Макарыч. «Я простой геолог-полевик. Камушки собираю, описываю и классифицирую. Но были и те, кто знал» или, по крайней мере, искал ответы на эти вопросы. Один из этих людей сломал голову, пытаясь понять, почему не работают математические модели движения материков. Он бился над этой загадкой до тех пор, пока не познакомился с другим. Этот второй, по сути, не был ученым. Я бы сказал, что он был художником, таким же, как да Винчи. Он постигал суть вещей через образы и не боялся искать ответы вовсе не там, где безуспешно искали их другие. Его звали Мстислав Верховцев. А другого? спросила Ира, как звали его? Макарыч не ответил, он продолжил. Верховцев с помощью нового друга не только привел в порядок свою теорию, весьма оригинальную, но многое объяснявшую. Новый друг также познакомил его с тем, кто казался ему самым прогрессивным в ученом мире. Он думал, что делает доброе дело, ведь он верил, что этот человек действительно ищет ответы на вопросы об устройстве нашей планеты и пытается проникнуть в тайны ее скрытого от глаз человека бытия с академиком Кулешовым. Теория Верховцева объясняла все, но напрочь перечеркивала все труды молодого академика. Тем не менее, тот, казалось, проникся ею. Он даже стал бывать дома у Верховцева, вникая в его идеи узнавая больше об их первоисточниках и приглашать его к себе домой. «Слава!» — поведал ему очень многое. «На свою беду!» В один прекрасный день Верховцева остановили люди в штатском. «Нет, Александр Филиппович, не ваши коллеги, а коллеги нашей Женечки!» «Его отвезли на свидетельствование в Институт Сербского. Надо сказать, что, как и все гении, Слава не всегда был адекватен. Кроме того, он был склонен впадать в гнев, когда не понимали его подчас запутанных пояснений. В конце концов, он набросился на врачей, которые проводили диагностику его психического здоровья, а это уже был де-факто приговор». Щелчком, отбросив пустую гильзу, Макарыч прямо взглянул на Кулешова и спросил. А теперь, Павел Петрович, нам предстоит выяснить один вопрос. Кто из нас назовет имя того, благодаря кому Верховцев поехал сначала на в удачу, а потом в один интересный санаторий в Мордовии, где аминозин применяли как аспирин, а при случае могли угостить и чем похуже? При том, что да, Славка был, конечно, с приветом, но не настолько, чтобы его в дурку сажать. Проблема была не в этом, а в том, что его теория разбивала все наши выкладки, как материковая плита океаническую. Так кто же из нас назовет имя Паганца, который отправил человека в Желтый дом только для того, чтобы свое научное реноме сохранить? Вы или я?» Напряженную сцену нарушило появление Игоря Стани. Вид у обоих был запыхавшийся. «Командир, я связь установил», – отрапортовал Игорь. «Сейчас пожаманю немного и сделаю так, чтобы у нас и интернет, и мобилки работали». «Кстати, Олег выходил на связь, говорит, взял контейнер и летит к нам». «Отлично», – сказал Макс, да то ли внимательно слушавший Макарыча. «Кажется, эти нюансы истории Верховцева были ему незнакомы». «Он, кстати, говорит, что на Мурманск штормовое передают», – продолжил Игорь. «Я по дороге по метеорологическим сайтам пробежался. В общем, кажется, плохо дело. К северу от нас, между Кольским и Шпицбергеном, формируется мощный циклон, и его несет прямо на нас». «Мы, когда наверху были, видели, как тучи надвигаются», — сказала Таня. «И ветер усиливается». «А через сколько Олег будет?» — спросил Макс. Игорь пожал плечами. «Сказал, что в течение часа, но это было минут двадцать назад». «Можем с ним прямо сейчас связаться?» — спросил Макс. «Сделаю», — кивнул Игорь, сбрасывая с плечи радиостанцию. «Заодно запущу программку, чтобы сеть нам раздавала». «Если погода будет нелетной, бытовку нам Олег не довезет», — сказал Македонский. «Да я и не рискнул бы в бытовке пережидать бурю. Тут погода бывает, так развернется, мама, не горюй». «Будет что-то страшное» подтвердила незаметно подошедшая Даша. «У меня метеозависимость, я чувствую такие вещи». «Она вправду говорит», — подтвердил Миша. «Когда в Москве был ураган, она его за несколько часов предсказала». «И как сейчас по ощущениям?» — спросил Макс. Он, наконец, обратил внимание на состояние Даши, подошел и обнял ее. «Как тогда?» «Намного хуже», — ответила Даша. «Я так меня впервые мандражит». «Олег на связи», — сказал Игорь, протягивая переговорную трубку Максу. Тот тихо чертыхнулся и сказал в трубку. «Олег, что там у тебя?» «По Мурманску, штормовое», — ответил тот сквозь шипение помех. «Меня еле выпустили, тем более с контейнером. С бытовкой точно не выпустят. До завтра ждать придется». «Не проблема», — сказал Макс. «Ты смотри, если сильно дует, то ну его, этот контейнер, поворачивай и лети обратно, потом довезешь». «Да я уже три четверти дороги осилил», — ответил Олег. «Минут через десять у вас буду, пока штормит не очень, а потом я контейнер поставлю, да и улечу налегке. Нечто я через бурю не летал». «Окей, ждем», — сказал Макс и выключился, отдал трубку Игорю. Затащите радиостанцию под навес камня и поддерживайте связь. Так, народ, не стоим. Оборудование тоже затаскиваем под камень. Видите же, погода портится. То, что погода портится, видно было уже невооруженным глазом. Небо затянуло тучами, ветер еще не очень сильный, но неприятно холодный, дул со все нарастающей силой. Забыв о перепалке между Павлом Петровичем и Макарычем, участники экспедиции бросились к ящикам. Под камнем было темно. Дневной свет проникал лишь на несколько метров от входа, а дальше царила тьма. Эта тьма казалась осязаемой и пугающей. «Освещение бы какое-нибудь», — пробормотал Макарыч. «Сейчас Олег контейнер подвезет, там генератор, будет вам освещение», — ободрил его Мишка. «У меня длины кабеля не хватает», — сообщил Игорь Максу. Тут уставился на него непонимающе. «И что?» «Если мы пойдем глубже, рацию придется бросить у входа», – объяснил Игорь. «Я ее загружу в режиме ретранслятора. Будет нам интернет и связь раздавать». «Ты уже говорил», – кивнул Макс. «Расположись там за ящиками и работай». «Что, Олег?» Игорь взял переговорную трубку и нажал клавишу вызова. «Олег, что у тебя?» «Вижу ваш камушек», – сообщил пилот. «Выходите встречать». Все участники экспедиции дружно выбежали из-под каменного навеса, словно боялись под ним оставаться и в то же время боялись в этом признаться. Но на улице было немногим лучше. Ветер еще усилился, к тому же пошел снег, мелкий и неприятный. Поскольку вся команда была в легкой, по северным меркам, конечно, одежде, происходящее вовсе не пришлось им по душе. Приземляться Олег не стал завис у самого края сейда и с помощью лебедки аккуратно опустил вниз контейнер, который сноровисто отстропорили Генка, волосатый Феликс и Мишка. Когда контейнер встал на площадке, прикрыв собой импровизированный лагерь экспедиции как стена, Олег подал голос через мегафон. «Так, котята, не расслабляемся. Я сейчас лечу за вашей бытовкой. Башня передает ухудшение погоды, но это ничего». «Думаю, успею обернуться. Чай не зима». «Ты там не рискуй», — передал ему Макс по ручной рации. «Знаю я карельскую погоду». «Ага, а вы тут будете под камушком куковать», — возразил Олег. «Нет уж, донесу я вам ваше жилье. Не в таких передрягах бывали. Да и что может случиться? Ну, будет шторм. Так я и в шторма летал». Макс хотел было что-то добавить, но сдержался, и Олег улетел. Когда вертолет исчез среди низких облаков, Макс собрал вокруг себя группу и сказал «Вот что, друзья, Олег может хорохориться сколько угодно, но если погода и правду испортится, его просто не выпустят. Сейчас весна, но отсюда до полюса доплюнуть можно, и если с полюса надвинется шторм, хреново будет всем. Так что надо располагаться по месту. Первое, что мы сделаем, это пройдем до устья шахты и посмотрим, как оно выглядит». Насколько я понимаю, Устье находится как раз под центром этого валуна, и рядом с ним есть старая база. Она у нас резервный вариант. Попробуем привести в порядок руины, если бытовку нам не довезут. Никто ничего не ответил, и Макс принялся раздавать указания. Павел Петрович и Миша, распакуйте приборы, проверьте концентрацию газов и уровень радиации здесь, потом присоединитесь к нам. Мы с Александром Филипповичем, Макарычем и Феликсом ищем спуск к Устью и базу. Игорь. Старайся поддерживать связь и интернет. Остальные вскрывают контейнер. В первую очередь запускайте большой генератор. Если погода будет еще ухудшаться, прячьтесь в контейнер сами, все ясно». «Да что тут неясного?» Пожал плечами Генка, остальные промолчали. Только волосатый пробормотал какую-то фразу, в которой явственно слышалось слово «пожрать». От внимания Макса это не укрылось. «Кто проголодался, разрешаю вскрыть сухпай. В контейнере есть пиво. Берите по банке, но не больше. Мы сюда не бухать прилетели». Новость о пиве несколько оживила приунывшую компанию, и они, включая Игоря, Мишку и Кулешова, отправились вскрывать контейнер. «Так, народ!» – остановил их Макс. «Сначала дело, потом пиво. Ясно? Игорь, связь мне необходима. Нужно знать, ждать нам Олега сегодня, или придется как-то крутиться. Павел Петрович, Миша, как закончите с анализом, начинайте готовить дрона. Может, он еще сегодня понадобится?» «У нас и дрон есть!» удивился Феликс. «Куда же в наше время без дрона?» ответил Макс. «Вот только его еще надо на крыло поставить. Летать в туннелях только в компьютерных бродилках легко. Внимание тем, кто идет со мной. Всем взять оружие, тактические фонари, респираторы и портативные счетчики Гейгера». «И где их взять?» спросил Феликс. Макс вздохнул. «Идемте за мной. Я покажу». Все необходимое оказалось в одном из ящиков. «Там были респираторы на всю команду, счетчики Гейгера, фонари и не только. Большую часть ящика занимали пакеты кислотно-зеленого цвета с ядовито-оранжевой надписью ОЗК и какие-то свертки. Это на случай, если в шахте действительно что-то опасное», — пояснил Макс. «Потому мы не лезем туда, очертя голову. Сначала спустим дрон с приборами, все взвесим, измерим, а потом и спустимся, все скопом. Или самые смелые, смотря по тому, что мы там найдем». Надев респираторы, укрепив на запястьях счетчики Гейгера, взяв оружие и фонари, команда отправилась вниз, провожаемая взглядами остальных. Только здесь можно было оценить, насколько велик валун, накрывающий скважину. Свет мощных фонарей не то что не доставал противоположного края пространства под мегалитом, но даже не добивал до искомой шахты. Это было странно. Впрочем, вскоре Макс и компания наткнулись на то, что они сначала приняли за шахту. Пол под ними, шедший до того с небольшим уклоном, внезапно обрывался вниз. Но при дальнейшем рассмотрении выяснилось, что не глубоко, метра на 3-4. Внизу была площадка примерно той же ширины, а за ней открывалась она. Больше всего она напоминала озеро, в котором вместо воды плескалась кромешная тьма. Не сговариваясь, Макс, Македонский и Феликс поводили фонариками, но достать лучом до противоположного края Штольни им не удалось. «Сколько же у нее диаметр?» – спросил Феликс. «Сорок два метра», – ответил Макс. «И вы называете это буровой?» – удивился Феликс. «Это же целая шахта!» «Ага», – подтвердил Макс. «Но по сути это самая большая в мире буровая установка». Если учесть, что глубина у этой штольни более двенадцати километров. Так что эта штольня сейчас наше самое глубокое проникновение под кожу маменьки Земли. «Двенадцать километров?» У Феликса глаза на лоб полезли. «Так она должна была давно в магму уйти. А до этого расплавиться к чертовой матери. Я читал, что на такой глубине температура, как в кипящем чайнике. Да...» подтвердил Макарыч, доставая папиросы. Должна была, но не расплавилась, хотя, возможно, она сейчас плавает на поверхности магмы, как поплавок, в бачке унитаза. Феликс удовлетворенно кивнул, а Макарыч подошел к Македонскому. Александр Филиппович, у вас огоньку не найдется? Македонский остановился и дал геологу подкурить. Склонившись к огоньку, Макарыч тихо сказал: Кстати, Александр Филиппович! «Если остановить установку, она не только ведь бурение прекратит. Вся система жизнеобеспечения рухнет, и тогда установка превратится в рукотворную версию гиены огненной». «А зачем нам ее останавливать?» — с подозрением посмотрел на него Македонский. «И вообще, не факт, работает ли она до сих пор?» «Работает», — заверил его Макарыч в холостую но работает откуда ты знаешь спросил македонский землю надо уметь слушать ответил макарыч земля многое может рассказать про то что нам нужна установка ушинского тебе тоже земля нашептала тихо спросил македонский также закуривая отчасти для того чтобы перебить смрад от папирос макарыча по крайней мере фамилия это вам известна — усмехнулся тот. — Да ладно, Александр Филиппович, не менжуйтесь. Экспедиция штука затратная. Значит, нужны спонсоры. А что такое Фонд развития исследовательских инициатив, он же Фонд Мелкина, он же «Стигма-3» мне давно известно? Что еще могло их заинтересовать в этой глуши? Ничак ли же? — А у тебя какой интерес? — прямо спросил Македонский. «Восстановить справедливость», — ответил Макарыч. «Вернуть старые долги. Макнуть одно академическое светило мордой в то дерьмо, в которое...» «А, ладно». Он вновь затянулся папиросой и добавил. «Я вам мешать не буду, но и вы мне не мешайте. Идет?» «Поживем, увидим», — уклончиво ответил Македонский. «Надо найти спуск вниз, если он есть». А если нет, подумать, как его организовать. Направо пойдем или налево? Погода севера штука коварная. Но то, что случилось, было круто даже для Карелии. Тем более, что на улице была весна, а капризы погоды все-таки более характерны для осени или зимы. Тем не менее, ученые говорят о глобальном потеплении. И это глобальное потепление почему-то выражается в майских и июньских похолоданиях. Снег в начале июня в средней полосе России, кажется, уже никого не удивляет. А уж в апреле так и подавно. Но одно дело легкий снежок, который растает на следующее же утро, и совсем другое шквалистый ветер и обильный снегопад. Не прошло и получаса после ухода Макса с сотоварищами на разведку, как оставшиеся буквально на собственной шкуре осознали, что Сейд, несмотря на свою монументальность, Не особо хорошая защита от пронизывающего тысячами ледяных иголок ветра с мокрым снегом. «Надо в контейнер укрываться!» — сказал Мишка, пытаясь прикрыть лицо куцым воротником куртки. «Разумно!» — заметил Игорь. «Но о связи придется забыть. Черт, мы с тобой столько оборудования тащим. Вот кто мешал взять нормальную спутниковую тарелку?» «Может, еще и ванну джакузи!» — хохотнул проходивший мимо Генка. Они с волосатым вытащили из контейнера генератор, запустили и теперь затаскивали обратно, опасаясь за сохранность оборудования. — А насчет контейнера? Мишка прав. — Хотя бы девочек туда можно засунуть, а если потесниться, то места всем хватит. Даже с генератором. Благо, мы из контейнера уже вынули все лишнее. И канистры, и лебедку, и тросы, и кабеля. Здорово, — заметил Мишка. — Кстати, — поинтересовался Игорь. «Что у нас тут с радиацией? А то, может, мы зажаримся быстрее, чем замерзнем». «Чисто», — ответил Мишка. «Природный фон и газов никаких, что странно. Хотя, может, то, что там внизу тяжелее воздуха и наверх просто не поднимается». «Максу доложился?» — спросил Игорь. «Связи нет», — ответил Мишка. «Это, кстати, по твоей части». «Странно», — заметил Игорь. «И с Олегом связи нет. В эфире ничего, кроме помех. Ладно. «Допустим, разверстые над нами хляби экранируют нас от спутников. Но до него я на короткой привязке должен был бы добивать». «Миш, я так замерзла!» Из пурги появилась Ира, закутанная в пуховик, неправдоподобно оранжевой среди преобладающей серости. «А когда нам бытовку привезут?» «Полезай в контейнер», — посоветовал Мишка. «И девочкам скажи». «Они уже там», — ответила Ира. «И все наши вещи. Но там тоже холодно». Только и того, что ветра нет. Зато снаружи он есть. И контейнер шатает». «Ничего. Придумаем что-нибудь», — сказал Мишка, и тут раздался странный звук, глухой и неприятный. «Хрусть-хрусть, как будто». «Как будто скелеты идут», — подумал Мишка. Почему у него возникла такая ассоциация, он сказать не мог, но звук был каким-то потусторонним. «Иди в контейнер», — говорю, — велел Мишка Ире. Потом, когда она упорхнула, тихо спросил Игоря. «Ты это слышал?» «Угу», – кивнул Игорь, вытащив откуда-то выданный ему автомат. Мишка прикинул, где его собственный ствол и понял, что оставил его в контейнере, как, впрочем, сделало большинство участников экспедиции. К счастью, пистолет был при нем, и Мишка достал его, на ходу вспоминая, надо ли его снимать с предохранителя, и если да, то как это делается?» Последний раз Мишка стрелял еще на военной кафедре, и с тех пор его куцы и навыки успели заметно ослабнуть. «Эй, вы там чего удумали?» донеслось из темноты, а потом Мишку с Игорем осветил луч фонаря. «Смотрите еще, по нам постреляйте!» Вот черт, напугали!» облегченно вздохнул Игорь. «Что у вас со связью?» «Это я у тебя хотел спросить», сказал Макс, выходя из-под каменной мглы. В какой-то момент рация перестала выдавать что-либо, кроме белого шума. Мы только и успели принять рапорт Павла Петровича по газам и радиации. «Так, а остальные где?» «Полагаю, в контейнер забились?» – ответил Мишка. «Я им велел. Сам видишь, что тут творится!» «Да уж», – кивнул Макс, – «разумно. К счастью, мы нашли внизу убежище получше этой жестянки. Сейчас соберемся и туда. Игорь, как Олег, долетел?» «Не знаю» ответил Игорь, включая громкую связь. «Пытаюсь восстановить связь. Он пропал из эфира примерно тогда же, когда...» «Штормовое предупреждение!» ожил динамик радио. «Судам, за исключением ледокола Арктика, следовать в порты, убежища и безопасные бухты. Воздушным судам осуществ...» «Твою мать!» Из тени вышел Македонский, за ним виднелись фигуры Феликса и Макарыча, несмотря на пронизывающий ветер, попыхивающего папироской. «Судя по всему, у них там серьезно. Как будто у нас шуточки», – буркнул Игорь. «Так, тихо. Так, тихо. У меня Олег на связи. Переключи на динамик», – велел Макс. Игорь что-то подшаманил, и динамик ожил вновь. «Шиш!» Голос Олега был тихим, его едва можно было разобрать, особенно на фоне завываний в юге. «Херово, брат! Приборы с ума посходили, винт и корпус в обледенении, ветер тащит меня на юг, понятия не имею!» Прошел разряд помех, потом Олег продолжил. «И высоту! Внизу ни хера не видно, темно, как в жопе у негра!» Надеюсь, Генка меня не слышит. Я же должен был уже до железки дотянуть. Не до Мурманска, хер бы с ним, так хоть до Пет...» И опять пошли помехи. «Олег!» – заорал в динамик Игорь. «Ты меня слышишь?» «Ага!» – пробился голос Олега сквозь помехи. «Так, братва, внизу что-то ровное. Попробую посадить птичку». Помехи опять забили эфир, на сей раз они были дольше. «Мать, это озеро!» – орал Олег. «Здоровое какое! Похоже, меня на умбу затянуло, если не дальше. Но где Кировск? Я же должен его видеть!» Шестеро мужчин застыли вокруг мощного передатчика, над которым колдовал Игорь. Помехи стали еще мощнее, найти тихий голос Олега становилось все труднее. «Не могу уже!» Ветер сильный, до воды метра три, если. Помехи: тяга падает, основной винт идет с перебоями, рулевой вот-вот сдо. Помехи. Каркал, все! Пить! Би... И голос пилота смолк: Как ни пытался Игорь отыскать, его среди помех ничего не вышло. Лишь только странный звук, похожий на тот, что в фильме Собака Баскервилей следовал за воем этой самой собаки донесся из динамиков и сменился равномерным шипением статистических помех. «Кажись, пропал наш Олег», — тихо сказал Макарыч. «Типун тебе на язык», — ответил Макс. «Как это пропал? Он же наш...» «Вот так», — перебил его Македонский. «Такое бывает. И не надо расклеиваться. Надо думать, что дальше делать». Голос Александра Филипповича звучал как-то по-особому. Все машинально посмотрели на него. «О том, что случилось, никому ни слова», — продолжил Македонский. «За нами прилетят, как уляжется, непогода. Может, не сразу. Не страшно. У нас будет чем заняться. А внизу есть место, совершенно изолированное от этого бардака. Так что сейчас мы отправляемся за остальными, а потом все идем к шахте». «И ты, Игорь, тоже. Делать нам здесь пока больше нечего». «Я рацию пока с собой заберу», — сказал Игорь. «Как у все. Поднимусь наверх и подключусь заново. Все равно, сами видите, устойчивого соединения нет, чего оборудование портить». К городскому жителю голос ветра почти не знаком. Лишь в самые непогожие дни он порой доносится до слуха горожанина, Но, спрятавшись в уютной квартире, не очень уютном офисе или общественном транспорте, он редко прислушивается к нему даже в разгар насти. Но в глуши, вдали от обитаемых мест, голос ветра становится очень выразительным, так что невольно вспоминаются полузабытые легенды о нечисти, о несущихся в порывах бурь и ведьмах, и о стоне плаче банши, предвещающем беду. «Мне страшно», — призналась Ира Даше. Оказавшись посреди ледяной пустыни, под хлипкой защитой стен, не приспособленного для укрытия от непогоды контейнера, Ира невольно потянулась к Даше, показавшейся ей в эту минуту надежной в своей невозмутимости. Она, конечно, с удовольствием пообщалась бы с Женей, но та была занята. Генка ухитрился хорошенько расцарапать руку кожухом генератора, и Женя занималась обработкой неглубокой, но неприятной раны. Таню Ира немного побаивалась. С мужчинами, кроме Миши и Макса, тоже не горело желанием общаться. Осталась только Даша. «Всем страшно», — сказала Даша. Ира смотрела на ее губы. Они были бледными и сухими, на них резко выделялись складки, словно кто-то неудачно пытался зашить Даше рот. «В такой ситуации нормально бояться». Ира не знала, что ответить на это. Ей бы хотелось услышать другие слова, что-нибудь утешительное. Все было так плохо, разве сложно попытаться как-то ее успокоить? «Я думала», — продолжила Даша, — «о том, зачем люди занимаются такими вещами. Зачем едут на край света в пустынные места так далеко от комфорта и помощи? Зачем ныряют на дно океана?» Лезут на горы, летают в космос и роют сверхглубокие скважины. Это трудно понять. Мне кажется, мы сами ищем страх. Словно бросаем ему вызов. Мы хотим, чтобы нам было страшно. Я не хочу, — возразила Ира. Я, если честно, думала, что это будет вроде туристической поездки. Без спа и all-inclusive, конечно, с минимальными удобствами, да хоть бы и без душа. Но это пурга... «И это странное место?» «Странное», — эхом повторила Даша. «Ты права. Здесь что-то есть, что-то такое, что очень хочет, чтобы мы спустились вниз, туда, где червь не умирает и не гаснет огонь». «Даша», — испуганно вскликнула Ира, — «что у тебя с глазами?» Даша не успела ответить. Створки контейнера чуть раздвинулись, и в проеме появилась голова Мишки. Его рыжие волосы и борода посидели от облепившего их снега. «Народ, у меня две новости», — весело сказал Мишка. «Начну с плохой. Бытовки сегодня не будет. Но это фигня. Хорошая новость в том, что она нам вообще не понадобится. Макс нашел внизу базу». «Базу?» — недоверчиво спросил Павел Петрович. «Так», — сказал Мишка, — «разговаривать некогда. Буря становится все сильнее. Снегу насыпала мама, не горюй». «И сами видите, контейнер — не лучшее убежище, потому берем лишь самое необходимое, только личные вещи, продукты и самые хрупкие приборы. Гена, Кирюха, возьмите ящик с квадрокоптером!» «Генка пока выбыл из строя», — сообщила Таня. «Дрона потащим мы с Волосатым. Собираемся, народ!» «Опять ящики таскать!» — простонал Волосатый, поднимаясь. «Ничего», — сказал Мишка, бочком протиснувшийся в контейнер. За ним следом появился Феликс. «Зато если Макс не гонит, внизу нас ждет прямо курорт, разве что без джакузи и массажа». «А душ там есть?» – оживилась Ира, приунывшая после сообщения о том, что бытовку не подвезут. «Есть даже банька небольшая», – ответил Мишка. Макс, Македонский и Макарыч отправились на базу и обещали, что к нашему прибытию там будет комфорт, как в отеле. «Так, Игорь, Игорь, ты где?» Здесь. В контейнер забрался Игорь, и там сразу стало тесно. «Там еще один ящик остался, из тех, что отобрал Макс». «Хорошо, захватим», — кивнул Мишка. «Давай здесь соберем, что нужно, и уматываем. Мне кажется, или контейнер покачивается». «Не кажется», — ответил Павел Петрович. «Ну и ветер. Больше двадцати пяти метров в секунду, клянусь своей ученой степенью. И он все усиливается». Тогда тем более надо валить, сказал Мишка, и с ним сложно было не согласиться. Первые пять минут показались им адом. Контейнер, конечно, чуть прикрывал команду от ярости Пурги, но лишь чуть-чуть. От ветра спирала дыхание, так что трудно было даже сделать вдох. Острые снежинки секли лицо и руки. Хорошо, хоть все успели переодеться в теплые комбинезоны. Ира вспомнила, как некоторые члены экспедиции возражали против того, чтобы переть это ненужное, на их взгляд, шматье. Она не была в их числе просто потому, что боялась холода и считала, что теплая одежда лишней не бывает. Саму Иру один из порывов едва не сбил с ног, но Мишка и Женя, оказавшиеся рядом, не дали ей упасть. Лишь очутившись под защитой камня, команда слегка перевела дух и сразу увидела свет, льющийся из глубины под каменной пещеры. «Нам туда!» — сказал Феликс, включив фонарь. В свете фонаря сразу блеснуло несколько отражателей, вероятно, оставленных Максом и сотоварищами. Ориентируясь на этот блеск, команда двинулась вперед. Свет становился сильнее, вскоре можно было двигаться, не высвечивая дорогу фонарем. Ире все казалось жутким. Завывания ветра отдавались гулким эхом со всех сторон, и со всех сторон группу людей с поклажей окружали глубокие, колеблющиеся тени. Наконец, впереди появился обрыв, а рядом с ним уходящая вниз металлическая лестница. «Осторожно!» — предупредил Феликс. «Лестница, кажется, надежная. Но кто ее знает? Она здесь три десятка лет простояла, так что спускаемся по одному. Внизу вас уже ждут». Девушки идут первыми. Первой пошла Даша, следом за ней Таня, потом Женя. Ира спускалась последней из девушек, осторожно держась за металлические перила. Она с детства не любила лестницы, а такие крутые, хлипкие навиты подавно. Она бы закрыла глаза, но боялась споткнуться и упасть. Лестница имела три или четыре пролета, Ира так и не поняла сколько именно. В какой-то момент девушке показалось, что она совершенно одна в этой жуткой пещере и спускается прямо в недра ада. В памяти всплыло лицо Даши, глаза которой закатились так, что радужки совсем не стало видно, и глухой голос сестры ее жениха, где их червь не умирает и огонь не угасает. «Эй, Ира, осторожно!» Задумавшись, Ира едва не споткнулась, когда ступеньки закончились, но ее вовремя подхватил Макс. Только сейчас девушка осторожно огляделась по сторонам. Она увидела сначала край огромный, как ей показалось, пропасти. Несмотря на то, что площадка была ярко освещена, противоположного берега этого провала видно не было, а сам он казался озером, наполненным странной колеблющейся тьмой. Потом Ира увидела двухэтажное здание вроде тех, что возводят на полярных станциях. Длинное, бело-синее, с покатой крышей. Окна здания светились мягким, теплым электрическим светом. Промежуточная база, сказал Македонский, стоявший у входа в здание. Приятный бонус. Я не был уверен, что она сохранилась. Кто-нибудь мог набрести на нее случайно, а в тундре, если у имущества нет хозяина, то оно твое. Эх, раньше зимовья годами стояли, люди в них приходили, иногда приползали без сил. «Сколько они жизнь спасли!» «А теперь народ такой пошел, что ложку алюминиевую не оставить. Сопрут!» «Тем не менее здесь все на месте», — сказал Макс. «Лафа полнейшая. Топливо, полные цистерны, пресной воды, целый бассейн, генератор работает, есть свет, есть отопление, есть даже горячая вода в душе». «Неплохо разжились!» — из здания вышел Макарыч. «Даже курево нашлось! Как раз то, что я люблю!» «О, Ира, и ты здесь! Идем, отведу тебя к остальным!» Ира была как в тумане. Почти ничего не соображала. Страх немного отступил, но не исчез. Он как зверь отошел в тень и затаился там. Девушка быстро кивнула и пошла вслед за Макарычем. Внутри здание казалось небольшим. В Середину его занимал длинный проем по самую крышу. Справа и слева были лестницы, ведущие наверх. По сторонам этого... Приемного зала располагались комнаты, а в торце большая кухня, отделенная от зала полустенком вроде стойки. На кухне уже хозяйничали Таня и Женька. Даши с ними не было, но она объявилась почти сразу на балконе, опоясывающем парадный зал. «Ир, поднимайся ко мне, покажу, куда нас поселили». Ира машинально поднялась по ступенькам, и Даша провела ее в комнату, где стояли две кровати, шкаф и письменный стол. «Здесь есть душ», – сообщила Даша, указав на дверь слева, за которой действительно шумела вода. «И напор вроде ничего, но воду я спускаю. В трубах ржавчина, надо, чтобы она сошла. А вообще странно. Тридцать лет база была заброшена, а все работает, словно ее специально для нас построили. Странно», – согласилась Ира, бросая свой баул на одну из кроватей. На другой уже лежали вещи Даши. «Даш, а что это было? Ты о чем?» — удивилась Даша. — Ну, в контейнере, — пояснила Ира. — Ты что, попугать меня хотела? — Ир, ты про что? — не понимала Даша. — У тебя глаза закатились, — сказала Ира, — и ты говорила что-то странное, из Библии, что ли? — Не понимаю, — Даша задумчиво поморщилась. — Ир, если это шутка, я, конечно, еще с утра чувствовала себя паршиво, метеочувствительность, да еще и... «Хм, неважно, но чтобы глаза закатывать и Библию цитировать...» «Я это видела», — серьезно сказала Ира. «Если ты меня прикалываешь, то это ни разу не смешно. Конечно, вы все считаете меня за дурочку с моими увлечениями эзотерикой. Думаешь, я не понимаю, что 90% этого — сказки пионеров у костра. Но опираясь на эти сказки, Шлиман нашел Трою и...» Даша приблизилась к Ире и неожиданно обняла ее. «Ирочка, ну что ты? Никто тебя дурочкой не считает. У каждого человека свои увлечения. Копни глубже, и выяснится, что, например, волосатый верит в то, что рост волос вызывает старение. А Макарыч в юности искал гномьи клады. А наш грозный Александр Филиппович руководит советским аналогом «Синей книги». Просто они об этом молчат». «То есть...» «Ты считаешь, что я тоже...» Начала была Ирочка, но Даша ее перебила. «И зря. Все это делает жизнь интересней. Знаешь, я бы хотела, чтобы ты нашла свою биармию. И всем доказала, что это они смешные глупые зануды. Ты и вправду этого хочешь?» Удивилась Ира. Даша кивнула. «Я сестра Мишки, а он тебя очень любит. Понимаешь, нельзя любить человека...» И не воспринимать его всерьез. Так что уже двое на твоей стороне. Думаешь, это мало? Ира не ответила, но отрицательно покачала головой, а потом неожиданно спросила ⁇ А у тебя есть безумная мечта ⁇ Для Иры ответ Даши на этот вопрос был важен. Говорить можно что угодно. Мы часто прячем за красивыми словами вовсе некрасивые чувства. Но если Даша сама верит в то, что сейчас сказала Ире, то...» Даша посмотрела на нее серьезным взглядом. «Да, я бы хотела, чтобы мои скульптуры умели оживать и оживлять. Знаешь, иногда, когда я делаю посмертные бюсты молодых, красивых, которым бы еще жить и жить, мне хочется... Не знаю, как это сказать. Мне хочется вдохнуть в них жизнь снова, как кукла Вуду, только наоборот». «Наверное, это кажется совсем безумным, да?» «Не мне», — ответила Ира. «И... Даша, прости меня». «За что?» — удивилась Даша. «За мои слова», — ответила Ира. «За то, что плохо о тебе думала». «Да брось ты», — улыбнулась ей Даша. «Мало ли кто, что когда сказал или подумал. Это не важно. Важно то, что здесь и сейчас. Хочешь в душ первый? Или...» «Конечно!» Обрадовалась Ира. Сейчас, только полотенце найду и все остальное. Даша вздохнула. Пока ты этим занимаешься, я как раз успею ополоснуться. Так что будешь второй. Ничего, я постараюсь быстро. Девочкам вон пяти минут на это хватило. Это мы с тобой копаемся. И подхватив с кровати заранее вынутые банные принадлежности, завернутые в полотенце, Даша упархнула в комнатку, откуда доносился умиротворяющий шум воды. Даш! откликнула ее Ира. «А ты не знаешь?» «Что?» спросила Даша, выглянув в дверь. Из проема вырвался клуб пара. «Водичка, кстати, отличная и напор хороший. Умели же делать при Союзе». «А как фамилия Макарыча?» спросила Ира. «И зовут его как? А то вся Макарыч да Макарыч, будто и имени у человека нет». «Он сам так хочет», сказала Даша. «Не знаю почему» а фамилия у него Лейбман. Зовут Александр. Александр Макарович Лейбман. Назови его Макарычем, раз уж такие у него тараканы». Даша искренне удивлялась тому, в каком хорошем состоянии сохранилась база. В их московской квартире, где они с Мишкой жили с тех пор, как родители окончательно перебрались на дачу, напор воды, например, был хуже. А в квартире Макса, которая была в новом модном ЖК, Этот напор был, пожалуй, еще хуже, чем у них с Мишкой. В доме Макса Даша была пару раз, и ей там всегда было неуютно. Ей постоянно чудились какие-то странные хлопки, шаги, приглушенные голоса. Иногда она явственно слышала шум подъезжающих к дому машин с высоты 22 этажа через тройной стеклопакет. Поэтому, но не только поэтому, Даша старалась уезжать от Макса до темноты. Однажды ей показалось, что в лифт с ней кто-то вошел, но это ощущение не покидало ее всю поездку. А еще она чувствовала неприятный запах, словно смесь крови и гари со слегка сладковатым тоном разложения. Вообще говоря, обоняние было проклятием Даши. Она не теряла его, даже заразившись пресловутой короной. К счастью, они с Мишкой переболели в легкой форме. Даша словно видела мир еще одним зрением через нос. И, если честно, в этом мире было много неприятного. Гниющий мусор, затхлая вода в подземных коллекторах, иногда трупный запах от какой-то дохлятины и так далее. Как ни странно, всю поездку до Чокоперкальма запахи ей не досаждали, и она уже хотела облегченно вздохнуть, но... Вода была приятной, мягкой, теплой, хорошо смывающий грязь с кожи и волос. Даша расслабилась и, если честно, даже забыла, что Ира ждет своей очереди помыться. Из сладкой неги ее вывел хорошо знакомый, неприятный запах. В силу особенности своего обоняния Даша почти не пользовалась автомобилями и автобусами, предпочитая им метро, трамваи и электробусы. Ее дико раздражал запах бензина. По тем же причинам она не любила широкие магистрали и заправки. Запах был сначала едва ощутим, но становился сильнее едва ли не с каждым мгновением. Бензином пахла вода, хотя никаких других признаков загрязнения не было. Даша попыталась закрыть воду, одновременно выбираясь из душа, но это закончилось плохо — Завернуть архаичные вентили крана не получилось, а Даша, споткнувшись, больно ударилась коленкой о низкий бортик душевого поддона и едва сохранила равновесие. Чтобы не упасть, ей пришлось сесть на дно душа. Резкий запах бензина тут же ударил в нос и Дашу, наверное, вырвала бы, но она со вчерашнего вечера ничего не ела. Вода заполняла поддон до самых щиколоток девушки. Это была просто вода. На ней не было бензиновой пленки, даже мыльной пены не осталось. Но от нее исходил резкий, неприятный запах низкооктанового бензина. А потом... Вода вспыхнула. Даша отшатнулась, упершись спиной в бортик поддона и попыталась вскочить, но не могла ни на что опереться. Вода горела. Вокруг нее, на ней, пламя поднималось все выше, окружая Дашу полукругом, а потом... А потом пламя стало формироваться в странный силуэт. Словно пылающий саван набросили на человека невидимку. Передний край огненного савана был опущен довольно низко. Бросив попытки встать, удивляясь, что окружающее ее пламя не обжигает, Даша осторожно подняла глаза. Под краем покрывала из огня виднелась непонятная шевелящаяся масса, похожая на язычки пламени и червей одновременно. Запах изменился. Теперь в нем присутствовали тона метана и аммиака. Странное существо зависло над Дашей. Затем огненные черви зашевелились, и девушка услышала тихий шипящий голос. Голос произнес лишь одно слово «Алалари — «Алалари», и существо рухнуло над Дашу. Запах пылающей плоти девушка почувствовала раньше, чем боль — И раньше, чем закричала от боли, успела увидеть, как ее кожа, охваченная коконом пламени, покрывается пузырями волдырей от ожогов. И тогда Даша закричала. Мужская половина экспедиции, тем временем не сговариваясь, собралась у входа в базу. Кто-то уже успел разместиться в боксах, кто-то только прибыл, у некоторых была ручная поклажа, другие уже забросили личные вещи в свои комнатки, кто-то курил, другие нет но все были при оружии. «Тревожно как-то», — выразил общее мнение Волосатый. «Тебя тут не карнавал», — заметил Генка. «Я понимаю, конечно», — ответил Волосатый. «Но я так напряженно себя с войны не чувствовал. Хотя почему? Казалось бы». «Интуиция?» — предположил Макс. «Дела у нас действительно не самые веселые. Во-первых, этот неожиданный циклон. А во-вторых...» уточнил волосатый. Мы потеряли вертолет, сообщил Македонский, так что мы в некотором роде отрезаны от большой земли. Стоп, сказал Мишка, но ведь нас будут искать, когда узнают о крушении вертолета. Нет, ответил Макс. Договор с Олегом я заключал частным порядком. Никто не знает, куда мы полетели, и искать нас еще долго не будут. Но мы же можем вызвать помощь! — спросил Мишка, глядя на Игоря. «Как буря уляжется, я связь восстановлю», — ответил тот. «Миша», — спросил Макс, — «я правильно понял, ты решил прекратить участие в экспедиции?» «Нет», — ответил Мишка, — «я за девочек беспокоюсь». «Пока им ничего не угрожает», — сказал Македонский, не глядя на Мишку. Он был занят тем, что подкуривал одну из своих сигарил. «Пока?» — переспросил Мишка. «Я подумал», – кашлянул, травивший окружающих своими папиросами Макарыч, – «что сейчас самое время продолжить мой рассказ. Раз уж девочки нас не слышат, лучше расставить все точки над «и» сейчас, не так ли? Итак, вы ожидали найти здесь что-то вроде знаменитой Кольской сверхглубокой и были крайне удивлены, когда увидели, насколько на нее все это не похоже». «Отсюда открывается прекрасный вид на шурф. Его ширина сорок два метра ровно. Как-то мало похоже на сверхглубокую скважину. Правда?» «Да», — выразил общую мысль Миша. «Тем не менее глубина этого шурфа сейчас больше, чем у Кольской сверхглубокой», — продолжил Макарыч. «Рискну предположить примерно тринадцать километров. Откуда вы знаете?» — удивился Мишка. «Это невозможно», — заявил Павел Петрович. «Во-первых, толщина материкового слоя здесь меньше, и одной из причин остановки работ на Кольской сверхглубокой было как раз то, что они достигли пограничного слоя с магмой». Александр Филиппович фыркнул, Макарыч скорчил рожу, но этого никто, кроме Миши, не заметил, судя по всему. «А во-вторых...» «Шахта такой глубины дала бы огромные отвалы породы», — продолжил профессор. «А я чего-то не вижу вокруг станции терриконов высотой шестнадцатиэтажку. Пробить тринадцатикилометровую скважину можно. Это нам убедительно доказала Кольская сверхглубокая. И то на последнем этапе у нее были проблемы. Но шахта глубиной в тринадцать километров... Какое для этого нужно оборудование?» «Конус Верховцева», – тихо, но разборчиво сказал Макарыч. На Павла Петровича эта фраза произвела странный эффект. Он побледнел, как полотно. «Да», – подтвердил Макс, – «прямо под нами находится огромная установка, похожая на многократно увеличенную бурильную головку. Эта громадная фреза в диаметре имеет 40 метров, в высоту 8». Весит она около 1200 тонн и постоянно медленно вращается, срезая пласты породы. Конечно, с плотной скальной массой машина справляется с трудом, но перед нами, как вы сами изволили заметить, естественная вулканическая кальдера, запечатанная миллиарды лет назад пористым и мягким туфом. Машина крошит этот туф, измельчает его до буквально атомарного состояния, и полученную пыль разгоняет до огромных скоростей, передавая в своеобразный реактор. Когда Верховцева выпустили из психиатрической клиники, Генка сдавленно икнул и покосился на огромную, наполненную тьмой чашу шахты. Вероятно, начало рассказа Макарыча он пропустил мимо ушей. «Это было в середине восьмидесятых», — продолжил Макарыч. «Самое начало перестройки, когда многое пересмотрели». В советских психбольницах встречался интереснейший контингент – экстрасенсы, контактеры, изобретатели. А конкретно та, в которую угодил слава, как раз специализировалась на непризнанных гениях. И среди них много было ненормальных, только с точки зрения господствующей идеологии или с точки зрения коллег по цеху, охотно сплавляющих конкурентов в «Желтый дом» чтобы под ногами не путались, как и в нашем случае. В общем, из клиники душевного здоровья Верховцев вышел окрыленным. Например, там он познакомился с физиком, сумевшим извлечь колоссальную энергию из обычного песка. Яков Ушинский разработал технологию обстрела микрочастицами кремния металлических пластин, в результате чего выделялась колоссальная энергия — Установка размером с чемодан была мощнее, чем реактор вроде Чернобыльского. К сожалению, один из экспериментов окончился неудачей. Огромный выброс энергии разрушил НИИ, где работал Ушинский. Погибло множество людей, в том числе жена изобретателя. Он сам получил ужасные ожоги и полностью двинулся с катушек. Но слава, то есть верховцев сумел как-то получить информацию об устройстве установки от Ушинского. Его реактор был идеален для конуса. Он работал на том, что добывал, превращая переработанную породу в топливо для себя. Скорость прохода была невелика, если работать со скалами, но Верховцев знал, где нужно бурить. У Славы была действительно безумная теория о том, что наша Земля... Поле, точнее, не совсем поле. Внутри нее заключен другой мир мир пламенных духов, как он говорил. Мир, в который давным-давно неведомая сила загнала древних тонических богов и запечатала там для надежности. Павел Петрович презрительно фыркнул. Гениальность и безумие, как известно, гуляет рука об руку, заметил Макс. И тем не менее, именно эта безумная теория помогла ему найти Чокаперкальм, перебил его Макарыч. Вернее, не ему, не только ему, неважно. Но то, что описано в древних легендах, внезапно оказалось реальностью. Той самой реальностью, в которую кое-кого приятно ткнуть носом, да? Пал Петрович. Я не понимаю. — начал профессор. А вы никогда ничего не понимали, товарищ рецензент, не дал ему развить мысль Макарыч. Вы даже своей выгоды оценить не могли. Мы же со славой готовы были поделиться с вами нашими лаврами. Мы бы даже признали вас главным, но вы, Лейбман, прохрипел Кулишов. Ага, криво улыбнулся Макарыч. «Неудивительно, что вы меня не узнали. Я был моложе и полнее. Отчество мое вы, конечно, не запомнили. Я для вас был просто шурой, а верховцев — просто славой». «Вы что, знаете друг друга?» — спросил волосатый, почесывая лысый затылок. «Молодец! Догадался!» — кивнул Макарыч. Профессор Кулешов был рецензентом нашей со славой заявки на открытие. «Мы ведь специально выбрали его. Самый молодой академик. Светила геология – один из самых больших авторитетов в области строения Земли. Вот только наша со теория подрезала крылья его собственным наработкам. Пал Петровичу Нобелевка светила. Хотя ему ее в итоге так и не дали» по независящим от нас причинам. А тут еще мы со своими исследованиями. Нет, формально он был прав, не придерешься. Наши построения базировались на негодном материале. Древние тексты, манускрипты, легенды, а еще первый в мире геодезический расчет на ЭВМ, подтвердивший нашу правоту. «Ничего он не подтверждал!» — взвизгнул Кулешов. «И не подтверждает!» «Вы, как говорит современная молодежь, сову на глобус натянули!» «И где же сова?» — иронично спросил Макарыч. «И где глобус? Не в этой ли шахте?» И он махнул рукой в сторону бездны, почти на краю которой они стояли. «Я вижу только огромную дыру в земле!» — ответил профессор. Может быть, это кальдера, а может, часть тектонического разлома. Или, как правильно заметили Маар, очень древний доисторический да вулкан. Нет признаков вулканического выброса? А вы их искали? За три миллиарда лет и несколько оледенений от них и следа бы не осталось. Даже сам вулканический конус мог стереться. То есть, ты не веришь, что перед нами... Репки баль? спросил Макарыч. «Нет», — твердо ответил Кулешов. «И не поверю, пока сам не увижу все то. Да это у вас не исследование было. Это какая-то Илиада с элементами Махабхараты. Какие тонические боги! Какая перевернутая земля!» «Хорошо», — неожиданно спокойно сказал Макарыч. «Тогда завтра». «Я лично прослежу за тем, чтобы ты вместе с нами отправился оттуда!» И вновь рука Макарыча указала на пропасть. «И попробуй мне только выкручиваться, гад! Я тебе все припомню! И за себя, и за Славика, козлина!»